Недавно еще всецело заполнявшие его мысли, вдруг утратили свою прелесть. Померкла радость предстоящей новой работы в Эдинбурге. Забыта была и прохлада дворцовых садов, и романтический замок, и даже пряная свежесть ветра, которая дует в скелтонских холмов. С хмурым лицом вошел доктор Ренвик к себе в дом и принялся за работу. Глава седьмая. Теплое апрельское утро перешло за полдень, и полное свежих ароматов и возбуждающих звуков ранней весны осенело город Ливенфорд как благословение. Но для Броуди, шедшего домой обедать, не было ничего благословенного в этом пробуждении природы. Полной горечи он не ощущал ласки теплого воздуха, не видел, как наливался соками каждый новый побег.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 Когда он дошел до деревьев, и птичий гуман стал слышнее, он метнул наверх злой взгляд, бормоча. Вот раскричались проклятые, прямо в ушах звенит. Эх, будьте меня ружье! Вдруг, как будто в ответ на эту угрозу, какой-то летевший грач пронесся над самой его головой и с насмешливым кра кра уронил ему каплю на плечо. Лицо Броуди потемнело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 Внешний вид его мало изменился. Мэри чистила и утюжила его платье, стирала и крахмалила ему белье, начищала башмаки до блеска. Но так как он теперь напивался каждый вечер, лицо его было еще больше, испещрено красными жилками, еще землистья. Впадины на щеках обозначались резче. Платье, хоть и приняло более опрятный вид, висело мешком на его исхудавшем теле и казалось на нем таким же неуместным, как новый костюм на огородном пугале. И не осознавая этого, он имел вид человека, сломленного судьбой. И с тех пор, как его бросила Нэнси, опускался все больше и больше. В первое время он упорно твердил себе, что на Нэнси свет клином не сошелся, что есть другие женщины не хуже, а то и лучше ее, что он быстро заменит ее другой, еще более красивой любовницей.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 что никакая женщина не заменит ему ее. Она точно колдовала его. Она вошла в его кровь, и теперь он тосковал по ней одной, жаждал ее и знал, что никогда никто, кроме нее, не сможет утолить этой жажды. Он пил, чтобы забыть ее, но забыть не мог. Виски туманило рассудок, глушило острое сознание утраты, но даже и тогда, когда он бывал пьян, В оцепенелом мозгу вставали мучительные картины, его преследовали образы Нэнси и мэта Он видел их всегда вместе, в их новой жизни. Проклиная себя за эти мысли, видел их счастливыми, забывшими о нем, о прошлом, тяготевшем над ними.